Глава пятнадцатая. Дронго вышел на улицу, взглянул на небо. Кажется, сегодня вечером пойдет дождь. Он вспомнил про службу Асан. Созданная несколько лет назад, она сумела завоевать большой авторитет у населения за счет полной прозрачности и абсолютного отсутствия коррупции. Это было почти невероятно для южного государства, где традиции м з д а и м с т в а казались почти вечными. Теперь тысячи людей с удовольствием ходили в эти службы, получая там паспорта, документы и нужные справки безо всякой волокиты и подношений. Люди платили государственную пошлину и охотно приходили в эти организации. Дронгу решил дойти до здания, находившегося на краю города. Здание было четырехэтажным и новым. Внутри были установлены эскалаторы. Он понимал, что здесь не будут регистрировать оружие. Это была компетенция полиции или общества охотников. Но здесь могла быть оформлена доверенность на подобное ружье, или кто-то получил в наследство подобный предмет, и тогда документы могли проходить через нотариальную контору. Он справедливо решил, что начальник полиции будет проверять только те р у ж ь я которые были зарегистрированы в его ведомстве, и направит специальный запрос в Общество охотников. И проверять нотариальную контору будут в последнюю очередь. Он вошел в здание, уточнив, где находится Нотариус, и хотел подняться к нему, когда увидел проходившего мимо молодого человека. Тот остановился и, взглянув на гостя, неожиданно произнес: "Вы тот самый эксперт Дронгу? Да, меня обычно так называют", кивнул он. "Я много о вас читал", сказал незнакомец. "Я директор местной службы Осан". "Очень приятно", они пожали друг другу руки. "Я раньше работал в Праге", пояснил молодой человек, "и там читал про ваши приключения. Неужели все правда? Не думаю." Улыбнулся Дронго. Иногда писатели и журналисты придумывают абсолютно невозможные вещи, которые сложно поверить. Дронго объяснил, что ему нужно в а с а н Директор взялся помочь эксперту. Они вместе поднялись к нотариусу, чтобы выяснить про возможные случаи дарения или получения в наследство коллекционного ружья. Но нотариус его разочаровал. Подобные предметы никто не дарил и не оформлял как наследство. Что и следовало ожидать. Коллекционные ружья-беретты начали выпускаться только три года назад, и поэтому вряд ли кто-то мог передать по наследству подобную вещь. п Облагодарив директора и нотариуса, Дронгу вышел из здания. В этот момент зазвонил его телефон. Он взглянул на номер. Звонил сам Мурадбеков старший. м у «Ну, в Сум вернулся в Баку и все мне рассказал, сообщил тот. Если нужны деньги, я готов немедленно заплатить. Я ему сказал, что деньги пока не нужны. Я позвоню, когда они потребуются. Вы думаете, я ничего не знаю? – перебил Дронга Муратбеков. Мне позвонил Салман п е р е е в и ч Сиидов, наш родственник. Вы сегодня были у его сына. Тот работает председателем местного суда. И мне уже сообщили, что был убит тот самый человек, который видел, кто именно столкнул мою дочь со скалы. Я не хотел вам пока говорить, вздохнул Дронгу. Все не так просто. Его застрелили сегодня рано утром, и полиция пока не знает, кого именно им подозревать, а его напарника и родственника арестовали. Но тот не знал, о ком конкретно должен был сообщить убитый. Последний хранил эту тайну в секрете ото всех, чтобы никто не мог перекупить его секрет. Значит, секрет все-таки был. Снова перебил собеседника Бахрам Муратбеков. И мы правильно считали, что она не сама упала, а ее кто-то столкнул. Может, он просто хотел заработать. Это был опустившийся тип, который жил на случайные заработки. У него несколько лет назад умерла супруга. И это оказалось для него слишком сильным ударом. Никаких реальных фактов он не привел. Вы думаете, что он соврал? Я привык оперировать фактами, пока их у меня нет. Но вы уже поняли, что мои подозрения оказались не напрасными. Именно поэтому я остался здесь и пытаюсь найти возможные доказательства совершения преступления. Сделаем так, решил Муратбеков. Я завтра утром прилечу в Габалу вместе с сыном. Если понадобится наша помощь, мы будем рядом. Если понадобятся деньги, я вам их дам. Если понадобится изобличить убийцу, мы готовы вам помочь. Вы только помешаете, попытался возразить д р о н г о Не будем обсуждать мои слова, твердо решил Бахрам. Я все равно завтра прилечу в Габалу. Чтобы наконец узнать, кто и почему убил мою дочь. Если понадобится, мы возьмем и Этибара. Он прилетит с нами. Не нужно, попросил Дронгу. Он заплакал, когда мы говорили о Самире. Он очень переживает. п Усть переживает, разозлился Муратбеков. Он обязан переживать. Мы отдали ему нашу девочку, и он отвечал за нее. перед Аллахом, перед людьми, перед всем миром. Или вы уже не помните наших обычаев? За женщину, которую выдали замуж, в первую очередь отвечает ее муж, поэтому пусть переживает и страдает. В любом случае не нужно сейчас его привозить. Поймите, что у него сейчас сложное эмоциональное состояние. Хорошо, мы прилетим вдвоем с сыном. Завтра утром. И учтите, что я намерен оставаться в Габале ровно столько, сколько нужно для того, чтобы помочь вам в поисках убийцы и, наконец, разобраться, что именно там в Габале произошло. До свидания. До свидания. Дронго убрал телефон в карман. Только этого сейчас не хватало. Приезд Муратбекова внесет ненужную суету в расследование. Он не успел додумать эту мысль до конца, как снова зазвонил мобильник. Дронго достал телефон и взглянул на дисплей. Номер был незнакомым. Обычно он не отвечал на незнакомые телефонные номера, поэтому Дронго проигнорировал звонок. Но неизвестный позвонил еще раз. Он снова не ответил. Тогда пришло СМС. Видимо, звонивший понял, что эксперт не отвечает на звонки с неизвестных ему телефонных номеров, и поэтому написал сообщение. Это полковник Шахбазов, прочел Дронгу. Когда раздался следующий звонок, он ответил: «Я вас слушаю». Здравствуйте, господин эксперт, т о р о п л и в о начал начальник полиции. Я с трудом нашел номер вашего телефона через знакомого из Баку. Да, согласился Дронгу. Его знает не так много людей. Вы можете прямо сейчас приехать в полицию, спросил ш а х б а з о в Что-то случилось? Нет, но я хотел бы поговорить. Вы можете приехать? Снова настойчиво спросил полковник. Конечно, я здесь недалеко. Я могу к вам подойти. Тогда мы вас ждем, сказал на прощание ш а х б а з о в Дронго убрал телефон в карман. В провинции можно ждать чего угодно. Его могут даже арестовать за ночную встречу с бывшим егерем, которого позже убили. Ведь получается, что их встреча была решающим фактором убийства гулама. Или могут предложить немедленно покинуть город. В общем, могло произойти все что угодно. Дронго остановился. Может быть, позвонить в столицу кому-то из знакомых и з структур власти и на всякий случай предупредить о своем походе в полицию. Нет, не нужно этого делать. Прокурор Рашидов и руководитель местного суда Сиидов знают, что он приехал сюда по просьбе Муратбековых. Тем более, что второй даже их родственник. Да и полковник Шахбазов все знает и понимает. Лучше поторопиться и узнать, зачем так срочно вызвал его начальник полиции. Дронгу ускорил шаг и через пятнадцать минут уже входил в здание полиции. Шахбазов лично встретил его в коридоре, еще раз с ним поздоровался и проводил в свой просторный кабинет. Принесите нам чай, приказал он своему секретарю, и никого не впускайте. Начало было многообещающим. Дронгу сел за приставной столик. Мне звонили из Баку. Заговорщически произнес Шахбазов. Оттуда он указал на потолок. Сам заместитель министра внутренних дел генерал Мамедов. Вы же, наверняка, знаете, что он свояк нашего Микаила Хаквердиева. Их дети в прошлом году поженились. Он взял расследование убийства гулама под личный контроль. Мне приказали опросить всех возможных свидетелей по делу об убийстве, в том числе и вас. А завтра сюда приедет следователь из Баку, которому поручили вести это дело. Вы меня понимаете? Я должен оформить протокол вашего допроса, о в с т р е ч е с г у л а м о м вчера ночью. Мехман уже дал показания и рассказал, что приходил к вам в гостиницу. чтобы назначить у ресторана Ханлар встречу с погибшим г у л а м о м Я полагаю, это правильно, согласился Дронгу. И ваши сотрудники могут оформить протокол допроса и задать мне любые вопросы до приезда сюда следователя из столицы. Спасибо, выдохнул Шахбазов. Я думал, вы обидитесь. Такой известный человек с мировым именем и вдруг вас попросят дать свидетельские показания. В нашем управлении полиции. Насколько я понимаю, закон должен быть е д и н для всех, заметил Дронгу. А так как я, возможно, последний, кто встречался с погибшим г у л а м о м то естественно и должен дать эти свидетельские показания. Девушка внесла поднос со стаканами с чаем, конфетницей и сахарницей, аккуратно разложила принадлежности для чаепития на столе и молча вышла. Пейте чай. радостно предложил Шахбазов. Скоро приедет Рашидов со своим следователем, и они сами оформят протокол. Прокурор просил у меня согласия лично участвовать в вашем допросе, сказал, что будет рассказывать об этом своим друзьям. Если он считает, что это самый запоминающийся момент в его служебной карьере, то, конечно, может лично участвовать в допросе. Ему тоже звонили. Выпучив глаза, шепотом сообщил начальник полиции. Никто не мог даже подумать, что такое у нас случится. Сначала сорвалась со скалы невестка хаквердиевых, а потом убили этого гулама. И мне говорят, что будут объединять эти два дела в одно. Вы понимаете, какой будет скандал. Получается, что у нас в городе действительно произошло убийство. А мы его и не заметили. Сначала столкнули со скалы молодую женщину, а теперь убрали и единственного свидетеля преступления. Это настоящая мафия в нашем городе, в нашем районе. Я здесь всех блатных знаю, всех наркоманов и хулиганов. Но чтобы у нас появился убийца, да еще с таким ружьем... о котором вы говорили. Откуда у нас в районе такое ружье? Одно, по крайней мере, у вас есть, сообщил Дронгу. У председателя суда вашего района с е и д о в а Что вы говорите? У Шахбазова дрогнула рука, и он пролил горячий чай себе на брюки. ч е р т ы х а я с ь поднялся и крикнул, чтобы принесли тряпку. Секретарь быстро принесла тряпку и п о л к о в н и к о в ы тербрюки. Девушка удалилась, забрав пустой стакан. Вы думаете, что у него есть такое ружье? Осторожно спросил начальник полиции. Я его видел, сообщил Дронгу. Шахбазов хотел что-то сказать или спросить, но секретарь снова внесла уже наполненный чаем стакан, и он промолчал. Девушка поставила стакан перед ним и вышла. Как это видели? Он вам его показывал? – спросил полковник. – Да, ему подарили это ружье. По-моему, тест ь подарил. Но это не так важно. Из его ружья сегодня утром не стреляли, это абсолютно точно. Я держал ружье в руках. Его никто из дома не выносил. Мы с ним были несколько раз на охоте, но я не видел у него этого ружья, признался Шахбазов. Я же говорю, что это подарок. Наверное, он держит его для особых случаев. Усмехнулся д р о н г о Но можете не проверять, из него не стреляли. Хотя вы все равно не разрешите проверять ружье председателя суда вашего района. Если прокурор даст санкцию, пожал плечами полковник. Но зачем проверять, если вы говорите, что из него сегодня утром не стреляли? Думаю, проверять не стоит. А у меня есть твердое алиби. Тот момент, когда убили Гулама, я был на завтраке в отеле, и мы завтракали вместе с м о в с у м о м Там нас видели человек десять. В вашей невиновности мы не сомневаемся, закивал Шахбазов. Вы же приехали сюда не для того, чтобы стрелять в Гулама. Вы прибыли по поручению семьи Муратбековых, и об этом здесь все знают. Лучше бы знало гораздо меньше людей. Чтобы я мог спокойно поговорить со всеми, кто мне нужен, п р о бормотал Дронгу. Вы проверили регистрацию оружия в вашем городе и районе? Уже дал поручение, кивнул полковник. Только у нас таких оружий нет, ни одного. А если и есть, то явно зарегистрировано не у нас. Обычно привозят из столицы. Вот вы сейчас не сообщили об этом ружье у с е и д о в а А я с ним несколько раз на охоту ходил, но никогда это ружье у него не видел. Я побывал у н о т а р и у с а проверял, может быть, кто-то дарил или получил такое ружье в наследство, но там тоже все чисто. Значит, у кого-то оно есть и до сих пор спрятано дома. Махнул рукой ш а х б а з о в Что говорит Мехман? Может быть, он хотя бы приблизительно знает, о ком говорил гулам. Ведь д е л о напрямую связанные с ним ничего он не знает. Недовольно признался начальник полиции. Я даже несколько раз по лицу его ударил, чтобы привести в чувство. п Обещал о ему такую порку, если не признается, но он плачет, клянется, что ему ничего не известно. Можете ему поверить, кивнул Дронгу. Не потому, что он такой честный человек. А потому что гулам никогда в жизни не доверил бы ему такой тайны, иначе Мехман сам бы попытался получить за сведения большие деньги. Все это деньги, деньги, деньги. С убийством гулама более или менее понятно. Может, он просто кому-то перешел дорогу, и убийца решил сам получить деньги за ценные сведения. Но тогда кто и зачем столкнулся с скалы с Амиру? В этом случае деньги не могли играть никакой роли. Несмотря на свой несколько ограниченный лексикон, начальник полиции был умным и опытным сотрудником правоохранительных органов, много повидавшим на своем веку, и ему было обидно после стольких лет безупречной службы получить в своем городе два таких загадочных убийства, да еще и связанных с известными семьями. Когда заместитель министра внутренних дел позвонил и сообщил ему, что он берет под особый контроль расследование этих преступлений, Шахбазов, видимо, с огорчением подумал, что его мечты о переводе в столицу, в само министерство, могут просто рассыпаться в прах. Он тяжело вздохнул. Пусть теперь этот эксперт оправдывается, ведь и в его задачу входил поиск убийцы.